Память святого мученика Авдея. Этот святой мученик жил и пострадал в Персии. За то, что он своим учением многих приводил к вере во Христа, начальник Волхво велел взять его и принудить поклониться солнцу и огню и отречься от Христа. За свое твердое исповедание истинного Бога он претерпел биение под чреслом терновыми палками, покрытыми острыми колючками. Четыре воина так долго его били, что его замертво унесли в свой дом, где он вскоре предал Богу свою святую блаженную. Душу, славя и благодаря Его, и радуясь, что сподобился пострадать за имя Господа нашего Иисуса Христа.